Как было весело, Господи! Стихи. Пляшет ложечка в тонком стакане, Над верандой редеет туман. Эта мама стучит каблучками, Ярче солнце, ее сарафан. От калитки свистят на три ноты, Ми-до-ля это имя мое. Это папа пораньше с работы, То-то райское нынче житье. Здесь у нас не бывает ненастья, По утрам половицы скрипят. Это няня, нанака, Настасья Вносит мой невесомый наряд. Это сосны ворчат, это ели, Чтобы свой укротили размах, Раскладные сквозные качели И веревочный белый гамак. Что мне в этих чешуйчатых соснах? Кем навеки в меня засмолен Звон призывный коней трехколесных И студеный колодезный звон? Кто мне задал назвать свое имя? И заполнить листок обходной, Перечислить, сцепив запятыми, Все, что кончится в мире со мной. Медный кран, серебряная струя, Раковина звенит, двое в кухне, Бабушка Вера и я, солнце ползет в зенит. Ковшик ладоней к струе подношу, Воду держу в горсти И честно размазываю по лицу, Что удалось донести. «Раз», — объявляет бабушка, «два», но не считает до трех, а произносит смешные слова «троицу любит Бог». Бабушка Вера не верит в Бога, но слов удивительных знает много, и я послушно в лицо плещу и переспрашивать не хочу. Вот эта свежесть и будет троица, она уже никуда не скроется, с лица не смоется, в кран не втянется». В небесной кухне навек останется, В просторной кухне, с живой водой, с окном, где солнечный глаз, И с бабушкой верой еще молодой, такой же, как я, сейчас. Из Китая треск резинки и взлетает, резкий, хрупкий вертолет. Пап, откуда? Из Китая 59-й год. Зонтик лаковый, бумажный, В трубку толстенькую сжат И шуршит на кукле важной, Не снимая мой халат. Круглый веер с веткой дуба, Шелк натянут, в пальцах зуд, Но сияя белозуба, Кеды взнузданные ждут. Воспитательница Сяо В детской книжице жила, С детских слов письмо писала, Тонкой кисточкой вела. С папой книжку полистаю, Суну нос в цветочный чай. Я когда-нибудь слетаю В этот праздничный Китай. Первый класс. В коморке за шкафом Исконно моей Сестренка грудная И мама при ней. Сестренка кряхтит И учит во сне С отцом на диване Постелена мне. Опять среди ночи вопьется в мой сон Тот сдавленный вой, тот мучительный стон. Огонь он кричит, он кричит на меня, Боится огня или просит огня. Огонь он кричит, я его тормошу, Зову и реву, и проснуться прошу. А утром он чайник снимает с огня, В колготки и платье вдевает меня, Доводит во мраке до школьных ворот. И дальше, сутулясь, со скрипкой, идет. Встаньте, кто помнит чернильницу не проливайку. Светлый пенал из дощечек, и дальше по списку. Кеды китайские, с белой каемочкой майку, и промокашку, и вставочку, и пирочистку. Финские снежные в синих обложках тетради. День, когда всем принести, самописки велели как пирочистки сшивали, усердие ради, с пуговкой посередине и пачкать жалели. Встаньте, кто помнит, стаканчик за семь и за десять. Пар над тележками уличных сиплых кудесниц. С дедом однажды мы в скверике при совете, сгрызли по три эскимо холоднейших на свете. Разные нити людей сочленяют богатство, Пьянство, дворянство, порука у всех круговая. Пусть же прибудет и наше случайное братство. Встаньте, кто помнит, и чокнемся, не проливая. Дюймовочка-снегурочка, изгваздана в снегу, Бахрушинская дурочка, в слезах домой бегу. А дома ноты стопкаю, да книжные тома. А дома спросит, кто тебя, а я скажу, сама. Вольно ж тебе с хулиганьём, В сердцах воскликнет мать, Но дед покажет мне приём, И я пойду опять. А у татарки дворничи Хитро это торчат, Они с утра в окне торчат И гадости кричат, А Санька, белокурый бог, Заедет мне поддых. А что приём, когда врасплох, И мне никак не сделать вдох, Не добежать до них. Но крыша возле чердака Звенит, как зыбкий наст, Но чья-то грязная рука Скатиться мне не даст. И я вдохну все звуки дня, Весь двор со всех сторон, И никогда уж из меня Не выдохнется он. Трехпрудный переулок. По скрипучей лестнице взберусь я, От матери летних здесь пестро. Маме шьёт портниха теть Маруся, Радостное платье, Фигаро. Сарафан, а сверху распашонка. В этом платье с юбкой солнца клёшь. Мама будет прямо как девчонка. черненькая, глаз не оторвёшь. Тёть Маруся перхает казбеком И обмылком чертит, как мелком. Я по книжным полкам, как по рекам, судочкой сплавляюсь и сачком. Алый ситец, белые горошки — Час еще, наверное, просидим, Пол дощатый блеклые дорожки И стоячий папиросный дым. Тёть Маруся достает булавки, В окна лезет тополиной зной, Я уже кончаю повесть кавки В комнатке прохладной, проходной, Я уже, как муха в паутине, Бьюсь и оторваться не могу. И меня в трехпрудной этой тине Мама ждет на дальнем берегу. Сонный морок, снятое заклятие, Смуглых рук и июньская пыльца, Горький дух из радостного платья Выветрится, но не до конца. Мотоциклистка Благодарствуй, отважнейшая из дев, Что сверкнула так близко, едва не задев, И вернула меня к берегам Итаки На платформу сорок второй километр Где летело лицом осязая ветр, Я у дяди Бени на бензобаке. Дядя Беня троюродный был сероглаз, От семейных торжеств отрываясь не раз, Он катал детишек вокруг поселка, Сына Борьку, что был покрупнее меня, Он сажал за собою на круп коня, Бензобак был спереди, там, где холка. Я была счастливее всех кузин, Подо мной плескался душистый бензин, Оживал под пальцами руль горячий, По бокам две прочных мужских руки, А навстречу плыли, словно буйки, В море медных сосен утлые дачи. Этот гул морской, этот хвойный звон, Этот лучший в мире аттракцион, Дядю в кожаной кепке и запах рая Ты у вечности выхватила быстра, О, моя шлемоблещущая сестра! Что промчалась мимо, Жизнь презирая. Перед отправкой в лагерь Остригли косы. Кто там поможет вымыть? Кто заплетет? Нет, в Пионерске, конечно, Что за вопросы? Где тихий час и речка, лес и компот? Шорты купили, и голубую майку, И тюбетейку от солнца, Узорчатый край. Спрашивали, ты девочка или мальчик? Вот было счастье ответить, А угадай! Так повернёшься и этак, взглянешь лукаво, Дядьку смутишь незнакомого в пух и прах. Есть у десятилеток римское право Быть пацанёнком в юбке, девкой в штанах. Шорты порвутся, ускачет двухцветный мячик, Выживут только мыльные пузыри. Муза моя, ты девочка или мальчик? Ты керубино, смейся, лукавь, замри. Гроб на колесиках. Страшная сказка из детства доносится. После отбоя в палате низги. Девочка, девочка, гроб на колесиках, Едет по улице вашей, беги. В чем провинилась несчастная девочка? Кто пионерку решил извести? Кто в репродукторе добрый надеется Предупредить и беду отвести? Не до подробностей, гроб на колесиках, Катится к дому, въезжает в подъезд, Под одеялами разноголосится, Писка и визга, ой, мамочки съест. Мамочки в лагерь, девчушек спровадили, Крепнуть на воздухе, кушать и спать. Дурочка в сказке не слушает радио, Да и услышит, куда отступать. Гроб на колесах по лестнице тащится, Дверь протаранена, грохот и гром. И воспиталка орёт, что рассказчицу В спальню к мальчишкам поставит гольем. Девочка, девочка, что с тобой сделали, Мы не узнаем уже никогда. В небе луна ухмыляется белая, черная в речке лоснится вода. Спят воспитатели, дрыхнут вожатые, Дети тревожным забылись о сном. Только малявка одна странноватая. Слух напрягает в безмолвии ночном. Валентину Берестову. Последний лагерный денек, последний окрик долгожданный. Зажат в руке сластей кулек, мальчишки грузят чемоданы. Друг другу пишем адреса, в дощатом корпусе унылом, звучат, как в роще, голоса. Все кажется сегодня милым, комочки в теплом киселе. Горячий шепот за беседкой, потеки краски на стекле, кровати с панцирной сеткой, Забыт вражды закон простой, и дружбы сладкие мучения, и замкнут в тумбочке пустой дух мятной пасты и печенья. Пора, пора в автобус лезть и песни петь невладно вместе. Зачем мы все гостили здесь? И кто нас встретит там, на месте? Обнимет, скажет, «Боже мой, опять разбитая коленка!» «И насовсем ли мы домой? Или это просто пересменка?» «Бог — это совесть», — сказала бабушка Вера. Под утюгом орошенная блузка дымилась. Бог в этот миг, обнаружив меня у торшера, щелкнул разок по затылку и вот не забылась. Бабушка так говорила о глаженной блузке. «Вещь совершенно другая, ведь правда, ты видишь?» С дедом они перекрикивались по-французски. Только потом я узнала, что это идишь. Дед же на ум учил меня бегать и драться. И по-латыни ворчал, что «хомини хома» — волк. Я не верила деду. Я верила в братство, в дружество, равенство, счастье и бегство из дома. А еще так смешно говорила бабушка Вера. Честью клянусь, не просто честное слово. Бога гневишь, вздыхала. Но что за манера? Ты вот поставь-ка себя на место другого. Без Безрейтус. И снова мир, как новенький, блестит. С улыбкой терпеливые таджики. Ограды красят в разные цвета. И лавочки, и горки, и качели. Отличный день! Такие дни когда-то впервые разрешали без рейтуз из дома выйти. Это было важно. Сегодня без ритус, а там, глядишь, и без пальто, и в гольфах, и в носках, и в летнем платье, и на босу ногу, и вовсе босиком, в трусах, на даче. О, счастье человечьего зверька! Зачем так нужно в детстве голым телом касаться окружающего мира? и слой за слоем убирать преграды, как бы сдвигая влажную бумагу и проявляя нежную картинку, где жизнь всегда, как новая, блестит. Как было весело, господи, как мы смеялись! Как мы смеялись до визга, до слез, до захлеба! Нянька сестренкина, мы ее звали теть Тома, пальцем грозила, а было ей лет восемнадцать. Пальцем грозила она и сама хохотала. Нас же стращала. У них на селе говорили, кто, мол, смеется без удержу, скоро заплачет. Так нас пугала она и сама же смешила. Были родители нами, отпущены в гости. Томка для нас пропускала вечернюю школу. С ней мы играли в театр, одевались нелепо и представляли вопя сумасшедших и пьяных. Пьяных у нас лучше всех представляла теть Тома. Так спотыкалась она, так смешно голосила. Танька, сестра, заливалась до мокрых колготок. Часто, видать, на селе эту пьесу давали. Ночь наступала, родителей где-то носила. В кухне в углу за буфетом на койке железной Томка шептала молитвы, быть может, прощения За скоморошены грешные наши сила. Танька, уже наревевшись, сопела за шкафом. Я же, ворочаясь рядом на узком топчане, Молча гадала, когда-то придется мне плакать, Лучше бы как-нибудь после, потом, постепенно. Девочки в очках и с нотной папкой, Матерью, говоренной бабкой, днем куда ни шло, но вечерами, Проходными не ходи дворами, Проходные темные дворы, Заведут в соседние миры, И придешь как будто бы домой, А сама не та, и дом не твой. Девочка в очках со школьной стрижкой, С погнутым под мышкой, Так и пропадает с той поры, Что-то сотворили с ней дворы, То ли голос крови заглушили, То ли память с пуговкой пришили, То ли перед выходом в Козицкий. Путь ей срезал ножичек бандитский. Рыбкой пучеглазой, заводной, Всё скользит от Дмитровки к страстной, Вынырнет и окунётся снова В темный воздух, в арку у мясного. Заземлите меня, заземлите, я больше не буду. Ну, смеялась над физикой, так не со зла ж, не на зло. Я не верила, что электричество вводится всюду. Чуть притронулась и затрещала, и всю затрясло. Кореглазый учитель, явись из глубин лаборантской, Что-нибудь отключи, расконтач, эту дрожь пресеки. Никогда я поступок свой не повторю, хулиганский, Не дотронусь до юной твоей долгопалой руки. Заземлите меня, если надо, землей закидайте. Я читала, ударенных молний можно спасти. Ну, хотя бы учебник, учебник по физике дайте, Там уж верно укажут, куда мне заряд свой нести. Прогульщик и прогульщица прогуливали день, Брели вдвоем сквозь белый свет и голубую тень По самой лучшей из дорог, испытанной старой, И проходили за урок по полтора бульвара. Прогульщик и прогульщица. Растаться не могли, Когда бульвары кончились, Они в музей зашли, Повесив куртки на крючки В египетском отделе, В пластмассовые номерки Друг дружке пальцы в деле. Есть дерево, не знаю, как зовут, Но что-то в женском роде, Как бы проза, В подвесках поэтических причуд. Блатной романс. Японская береза. У ней такая медная кора. Она росла на даче у подружки, Там, на участке, словно бы вчера. Мы делали шалаш из раскладушки, И мальчик по-индейски меднокож Сливался с ней, обхватывал ногами И плавно поднимался так, что дрожь По всем соседним кронам шла кругами. Четырнадцатым летом, налегке, Мы велики пошли, согнав коврагу врагу. Трещал приемник, где-то вдалеке незримые вползали танки в Прагу. И к той древесной гладкости прильнуть и уловить земное сотрясание мешала только маленькая грудь, болевшая от всякого касания. Есть дерево, не знаю, как зовут, но все оно, как смуглая прохлада, как первых стыдных мыслей детский зуд, осталось в глубине чужого сада. И если этот ствол давно исчез, Оставив по себе пенёк надгробный, Я мысленно целую круглый срез Со всей историей внутриутробной. Бабушка, видишь, я мою в передний пол. У меня беспорядок, но, в общем, довольно чисто. Глажу белье, постелив одеяльце на стол, И дети мои читают Оливер Твиста. Бабушка, видишь, я разбиваю яйцо, Не перегрев сковородку совсем как надо, В мире, где хаос дышит сивухой в лицо. Я надуваю пузырь тишины и уклада. Бабушка, видишь, я отгоняю безумие и страх, Я потери несу, отступаю к самому краю, Рис еще промываю в семи водах, А вот гречку уже почти не перебираю. Бабушка, видишь, я в карауле стою над молоком, и мерцает непрочная сфера. Вот отобьемся, приду наконец на могилу твою, как к неизвестному воину. Бабушка, вера. В раннем детстве слова отбили меня у нот, взяли численным превосходством, обошлись простым мордобоем. В средней школе они отбили меня у чисел. В ход пошла стратегия, отвлекающие маневры. На районной олимпиаде, за шаг до решения задачи. Мне шептали в ухо, что X это вечно искомое, а с «Y» — не дай мне Бог заиграться. Потом слова отбивали меня у мужей. Одного взяли штурмом, другого — измором. И только дети поступили тактически верно. Опустили мосты, впустили противника в крепость И встали с мисками в очередь перед походной кухней. Вы, гоголевских два соленых огурца, Милей мне трёх сестёр и всех плодов из сада, Архангел Добчинский с обрывком письмеца, Улыбка, тайный знак, забытая услада. Здесь, в книге жалобной, где пробуют перо, Оно же ножичек где правит страх сердцами, поблекли рожицы, повыцвело шевро, и только вы одни глядите молодцами. Вы сами след пера, чернильная строка, суть бестелесная, что свет исколесила на сотни языков, но все еще крепка засола местного таинственная сила. В эвакуации жевала мама жмых, но в горло жмых не лез, А было ей лет десять. Соленый огурец, он был один у них, На нитке бабушка придумала подвесить. И тотчас детский рот наполнился слюной, И жмых питательный был радостно проглочен. И в битве бабушки с проклятую войной Противник оттеснен и приговор отсрочен. Слова не вывезут и не спасут слова, Но спросят вновь и вновь На гулком бездорожье На что мол уповать? И я скажу на два соленых огурца И милосердие Божье. Опять, опять дворами вдоль помоек Обидую прерывисто дыша Вдоль желтеньких бахрушинских построек Без спроса загуляется душа Отброшена взыскательной любовью Она утянет тело в те края, где в детстве научились сквернословию, где не смыкались школа и семья, где с крыш зимой съезжали, застревая, на желобе, и знали наперед, Что вывезет московская кривая бахрушинская лихость, пронесет. И вывезла до самых новостроек, и пронесла над самой пустотой. Да фиг теперь найдешь среди помоек, Хотя б клочок уверенности той. По дороге съедали ручку от калача Или бок калорийной булки с изюмной мушкой. В магазине любимом на площади палача Примеряли сапожки, выпрашивали игрушку. Виноградные виноградной косточке списывали слова, Пили сок венгерский в чекушках под звон капели. Если нам казалось, что Родина не права, Мы качали права, как маленьких в колыбели. Мы спешили дышать синевою иных начал, И бессонные окна распахивали ночами. Кто-то пел, а кто-то молчал и ногой качал, Но замкнулся круг на старом своем начале. Жали игрушку выпросить не у кого, хоть плачь. Виноградные косточки выметены нордостом. И улыбчивый за плечами встает палач. Только бороду сбрил и сделался меньше ростом. «Десять лет, — говорила бабушка, — десять лет отдала бы из жизни, чтоб только в гимназию взяли. Дело было в еврейской квоте, известный сюжет. Три процента, не больше. Но бабушку записали». Белокурая барышня, точёная миниатюра, Гимназисты так и валились от стрел амура К этим детским туфелькам, обещая с дуру В ее честь по-рыцарски всех перебить жидов. Иногда, мне кажется, революционеры Были частью плана, чтобы выбился дед в инженеры, А бабуля, мечту исполнив, стала врачом. И счастливые три процента флажком удачи трепыхались над нами, в карманах звенели с дачей и в глазах ее золотистых, тогда на даче. Впрочем, я уже выросла, и это здесь ни при чем. Я не знаю, куда улетел тот девчачий обед и потребовал ли кредитор возвращения долго. Просто скорая к бабушке ехала слишком долго. И потом еще десять лет горевал о ней дед. Мимо Николаевых, Князевых и Сориных, Звягиных, Наумиков и Кольцовых дзен. В гости к папе я иду, Тропкою проториной, Тесно на Ваганькове я иду бачком. На Донском просторнее, Вот пойду я к бабушке, Мая Кристалинская улыбнется мне, Стюардессы, летчики, Где-то тут и бабушка. Вон она, за фру мою, лазаревной, щорс. И скажу я бабушке. Я была у дедушки. Все там аккуратненько, только нет цветов. На плиту гранитную положила камушек. Так у них положено. Камни до да трава. Бабушка и дедушка, век вы спали рядышком, В разных полушариях. Как вам спится врозь? С неба скажет бабушка, ты уроки сделала, Не теряй-ка времени, музыкой займись. Маму мою отпустили на волю, Из темноты, немоты и бессилья Выдали ей вместо дрожи и боли Сильные, стильные, яркие крылья. День золотился, и свет благодарный Зеркалом стал для небесного тела. Мама надела наряд свой шикарный, И, рассмеявшись, на юг улетела. Сестре Тане В около пляжных водах скачет семья французов, Рядом серьезный немец, пузом дробит прибой. Ты говоришь с головкой? Я говорю по шейку. Только в воде уместно Нежничать так с собой. Мы уплывем подальше, Мы обогнем французов И англичан обгоним, Брызгаясь на ходу. Желтый буёк далекий, Лысый кивнет башкою. Вижу, мол, что плавучесть Это у вас в роду. Желтый буёк привязан, Мы же вольны с тобою, Лечь, разбросавши руки, И ощутить спиной давшего нам плавучесть, давшую вдох и выдох, форму ступни и кисти, раковины ушной. Разностью чуть заметной, схожестью родовою пьяных под белым небом с чайкой наискосок нас океан колышет в около плодных водах, выненчит и толчками выгонит на песок.